С младенцем трехгодичной давности, пожалуй, уже след остыл. Подмигнув, Хэнк указал на Дени, ставившую на лед очередную бутылку шампанского. Мертвые подкиды аббатстве! Но ну, вы же знаете. Линли понятия не имела о чем речь и совершенно не хотела этого знать. Ответить на вопросы Хэнка он не смог бы даже ради спасения собственной жизни.